Глава шесть Еще не все дорешено, еще не все разрешено, Еще не все погасли краски дня, Еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Машина времени Замерев, я оглянулась на Саламандра. Он и сидел на кровати, и смотрел на меня странно. Взгляд пустой, отсутствующий, погасший. Телефон снова зазвонил. Требовательная трель в ночной тишине звучала громко, слишком громко, дорези в ушах. Я подковыляла к прикроватной тумбочке и нерешительно посмотрела на сотовый. Снова скрутила страхом. И ощущение, показанное валиком, не отпускало. Внутри по-прежнему чувствовалось что-то необъяснимое и чужеродное и изменчиво нестабильное. «Возьми трубку», — хрипло сказал Сайл. Посмотрел на меня почти осмысленно и повторил. «Трубку возьми». Краем глаза отметив, что время девятый час вечера, я нерешительно взяла сотовый и приняла звонок. Кашлянула, но сказать ничего не успела. «Вась!» Голос сестры. Далекий и... как из унитаза. «Вась, ты как?» Я едва сдержала нервный смешок. «Да как-как, Аль? Да никак!» «Жизнь бьет ключом?» Она, кажется, улыбнулась. «Угу, гаечным. И все по-больному». Сестра задумчиво засопела в трубку, а я, наконец, сообразила. Она же в Таиланде. «Аль, ты зачем звонишь? Дорого же! Давай в скайп!» «Мне кошмары снились», — ответила она глухо и сипло. «Вась, я испугалась за тебя и приехала». "Ше — не поверила я. «Куда?» «Домой!» Ее голос стал сухим, натреснутым. «Я дома, и...» В трубке запищали короткие гудки обрыва связи. Я недоумённо посмотрела на сотовый и снова набрала Алькин номер, но... «Набранный вами номер не существует», сообщил безжизненный женский голос. Я не поверила. И набрала номер. Снова и снова как в тот вечер, когда Валик, Васют и мерзкое ощущение подселения не проходило, и вместе с ним отстраненное понимание неправильности, ведь логичнее низшему размещаться спиной к спине, голову под подбородок, позвоночник к позвоночнику, крылья к плечам, а не рвать спину, спарывая внутренности. Я скорчилась от резкой боли и выронила телефон. «Вась!» — заволновался Сайл. «Вась, что он сделал?» «Во мне есть... сущность?» Я с трудом села на кровать и посмотрела на Саламандра. «Скажи честно, есть...» Его взгляд вспыхнул белыми искрами. «Нет», — ответил твердо. И ключ, и кровь свято хранят место для достойного. — Значит, это Алькина. Я встала и поковыляла к шкафу. — Мы же близнецы, я ее чувствую как себя. — Да я дважды рожала вместе с ней. — Это Алькина. Он ее меняет. И зарылась в вещи. «Меняет — Меняет? — удивился Сайл. — В смысле меняет? Герой сказал, что валик измененный. Этот бесед меняет саму суть защитника. Под себя. Чтобы потом на поводок. «Не может быть!» — авторитетно заявил Саламандр. Я достала джинсы и повернулась. «Правда? Сай, а помнишь, что я говорила о тебе? Что тебя не может быть, что ты лишь мой клюк, что Саламандров из параллельной вселенной не существует?» В этой темной истории может быть все, что угодно. И... отвернись. Ты же не... Друга упустила. Я торопливо сняла платье и надела джинсы. А сестру не отдам. И быстро натянула свитер. И что ты сможешь сделать? Уточнил он ехидно. Не знаю. Огрызнулась, выуживая из-под ворота встрепанные косы. Надо. Надо Владлену Матвеевичу сказать. Он всю жизнь сущности изучает. Пусть придумывает. Хоть что-нибудь. Сайл удивил, согласившись. Сейчас позову. А ты умойся хотя бы. Если Алевтину меняют, это процесс не быстрый. Соберись с мыслями. Для нее одна минута — ничто, а для тебя — понимание дальнейших действий. И исчез. Я заставила себя ему поверить. Пошла в ванную и быстро умылась ледяной водой. Стало легче, хотя кожа горела огнем. И я сама была горячей, как... Сущность. Подселенный ворочался, порождая бешеные потоки энергии, и я давно не ощущала такого мощного прилива сил. «Валик, спасибо, как вовремя ты мне это показал!» Сама фиг бы разобралась, что к чему. Звонок в дверь напугал неожиданностью. Я вздрогнула и побежала открывать. На лестничной площадке стоял двоюродный дед в халате, а за его спиной неприязненно косились друг на друга саламандры. «Рассказывай!» – попросил Владлен Матвеевич, переступая через порог. Саламандры прошли следом и замерли у двери. Я невольно прищурилась на него и увидела. Красные всполохи в голубых глазах и багровую тень сущности. Как я и предполагала, правильно. Позвоночник к позвоночнику. Только вот свет. Или сущность не бабушкина, или... «Защитники тоже стареют и изнашиваются», — сухо пояснил ночной гость, опираясь о стеллаж. Мой все силы бросил на спасение. Поэтому я выжил после инсульта и отделался частичным параличом. Он – дусин. Только сил у него меньше, чем было. И цвет уже не тот. Из всех оттенков, наверное, один и остался. Я быстро притащила из кухни табуретку и поведала деду об узнанном. а героя об измененных и собственных ощущениях. Владлен Матвеевич невозможным заявлять не стал и крепко задумался. А потом уточнил. «Сущность себя как ведет? Сама по себе пока или...» И сна вспомнилось ощущение слияния, но это, видимо, итог, а пока... «Сама по себе», — ответила осторожно. «Только задом наперед сидит». «Ворочается и...» «Хорошо», — двоюродный дед встал. «У нас есть время», — звучало зловеще. «Для чего?» «Для изъятия», — пояснил сурово и потер здоровой рукой седую щетину на подбородке. «Оставим, прорастет, напитается воспоминаниями, поработит родной дух и заберет тело». Но пока сущность отдельно, изъять можно. «А как давно Вальке защитник?» Меня крайне беспокоил этот вопрос. «Ведь если не получится...» «С какого момента моя жизнь начнет меняться?» «Где он, тот порог, когда...» «Думаю, с рождения...» Владлен Матвеевич покавылял к двери. «Как и во всех членах семьи. На всякий случай...» Когда в песце проявляется дар, защитник уходит добровольно. У двери он обернулся, посмотрел на коридор, ведущий к ванной, и хмыкнул. «Не узнала своего бывшего, да? Красная птичка на батарее — это твой бывший защитник. Так и не смог уйти далеко». Я потеряла дар речи, а двоюродный дед добавил. «Бери Сайла и иди к Алевтиде». Пока не проклюнулся серединный, большого вреда себе она не причинит. Но хорошо, если рядом кто-то будет. Я кое-что уточню и приду следом. Не бойся, Василек, успеем. Я поежилась, вспоминая нездоровое желание придушить себя. Валик, как же вовремя ты появился. Вы об измененных слышали, да? Владлен Матвеевич замер, взявшись за дверную ручку, и сухо произнес. «Слышал. И даже знал того, кто мог менять защитников. Единственный человек на моей памяти. Дуся». Я, не сдержавшись, чертыхнулась. Двоеродный дед, понимающий хмыкнул, и проинструктировал Саламандра. «Никакой самодеятельности. Что бы ни случилось, девочка должна выжить и Васю проведёшь порталом. Быстро, без последствий, и до подъезда. Понял? Он, проглотив гордость и едкий ответ, молча кивнул. Ночные гости ушли, а мы посмотрели друг на друга, и Сайл первым спросил. «Готово?» «Ни разу. Но что это меняет?» «Готово!» Саламандра глянул на меня насмешливо. «Обуйся хотя бы!» «Через улицу пойдем!» Мне по-прежнему было очень жарко, но я обулась и накинула на плечи лыжную куртку. И быстро пробежалась по хате, но ни муза, ни баюна не обнаружила. Муз ладно, а заката тревожна. И его корм так и стоит нетронутым. А в гостиной сияет огненный цветок. И сияет... Незнакомо. Я остановилась и за плеча Сайла, наблюдая за волшбой. А он молчал и творил. Вьющиеся лепестки сплетались в арку, зеленее, уплотняясь и наливаясь светом. Я зачарованно заморгала, приоткрыв рот и подняв глаза к потолку. «Надо же, а? И никаких махов руками и ногами, никаких ужимок, прыжков и матерных слов на забугорном языке просто стоит и смотрит. А портал с каждой секундой сияет все ярче, и зеленые плети ползут к нам, сливаясь в лесную тропу. В воздушную лесную тропу. Портал, как цветок, рос из пламени свеч и висел над полом. «Чудеса?» Довольный голос прозвучал почему-то у меня над ухом. «А?» Я вздрогнула и обернулась. Нервы совсем не к черту. «Да, очень... шикарно! Потрясающе, Сай!» «Колдуй, бабка, колдуй, дед!» — не упустил случая напомнить он. Я смутилась. «Извини!» Кашлянула и заставила себя остаться на месте, когда зеленые искры, запалив тропу, рассыпались у наших ног. «Кальке надо, и быстро!» В арке полыхнуло пламя, искры взметнулись до потолка. «Идем!» Саламанд встряхнул с рук зеленые искры. «Если страшно, закрой глаза!» «Еще чего! Я хочу это видеть!» «Кроме страхов и кошмаров, в жизни должно быть место и для волшебства с чудесами!» И Я первой ступила на тропу. Искры пробежались по джинсам, и я перестала чувствовать свой вес. «Куда? Меня подожди!» Я взлетела по тропинке и остановилась подаркой. Кроме пьянящей невесомости радовало еще одно чувство – полнейшее отсутствие страха. И инстинкт самосохранения молчал. И внутренний голос. Похоже, их дружно выключило, как скачком высокого напряжения вырубает автоматы. Пожалуй, я слишком устала бояться. Я с удовольствием осмотрелась. Искрящаяся тропинка под ногами, вьющиеся ветви, с каждым моим шагом удлиняющие узкий коридор, а вдали зимняя вьюка и спящий Алькин дом. Через минуту-другую меня ждет кошмар, но сейчас... Хочешь, потом дальнюю дорогу покажу? И пояснил. Это короткая тропа. «Дальняя, выше арка и больше цветов». Я кивнула и пообещала. «А я тебя в кино свожу». Сал презрительно фыркнул, но я не смутилась. «Не в то кино, которое на маленьком мониторе. Аймакс 3D, огромный экран, трехмерная картинка и объемный звук. Красота! Сходим на американский комикс, поржешь над их магами и суперменами. Тебе понравится». Саламандр ухмыльнулся, а плюч вспыхнул зеленым пламенем и зацвел. На потолке распускались крошечные огоньки цветов, а впереди, на расстоянии вытянутой руки, уже мельтешили крупные хлопья снега. Вот и вся сказка. Мы вышли у подъезда, и Сайл обернулся, протянув руку. Арка лопнула, как мыльный пузырь, и мой спутник ловко подхватил зеленую искру сжав ее в колоке. Да, вот и вся сказка. Я повернулась к подъезду и встретила два изумленных взгляда. Пара бородатых и похожих на сугробы чуваков грелась пивом. Один, вытаращив глаза, уронил бутылку, а второй, икнув, сжал свою крепче. Порывы ледяного ветра сбивали с ног, но мне... Без шапки и в расстёгнутой куртке было жарко. Я самой себе напоминала маленькое солнце, от которого волнами шло тепло и свет. Я проследила за тупыми взглядами выпивок. Мои руки светились зеленым. Черт! Бегом наверх! А ты, ты, как это? Прозаикался тот, что с бутылкой. Сакраментальным ответить не успела. «Белочка!» Мой спутник зубасто улыбнулся и заискрил. Чувак с бутылкой мудро тропанул, а второй сел на траву, потер лицо и еще более мудро решил. Брошука и я пить Я фыркнула и набрала на домофоне номер Алькиной квартиры. Надо было ключи взять. Она давно дала мне дубликаты. На случай, если... А я болда безголовая. На звонок никто не ответил, но дверь открылась, являя растрепанную бабульку в тапках и в шубе поверх халата. Посмотрев на нас с саламандром, который привычно щеголял в одних шароварах, она набрала полную грудь воздуха и... — Что за нравы? Что за молодежь? Ни стыда, ни совести! Шляются голыми и даже не краснеют! «Развратники! Бесстыдники! Еще и пьете в общественном месте! Сейчас милицию вызову!» Сайл покраснел, но одеться не потрудился. Подхватил хихикающую меня под руку, осторожно оттеснил бабку и просочился в подъезд под ее гневные вопли. «Завидует!» — заметил с усмешкой и устремился вверх по лестнице. «Какой этаж?» «Восьмой». Наверх мы взлетели пешком и за минуту. Саламандру как сущности такой подъем ни о чем. И неспортивной мне, оказывается, тоже. М да. Я нажала на кнопку звонка. Реакции – ноль. Я снова нажала на кнопку и уже не отпускала. Пока не показалось, что за дверью кто-то стоит. Отпустив кнопку, я стукнула в дверь и заорала. «Аль, открывай! Это я, Вася!» За дверью завозились. Неуверенные движения, срывающиеся лязг замков, и дверь открылась. Алька стояла на пороге, не похожая сама на себя. Рваные джинсы, драная майка с оторванным рукавом, размазанный макияж и всклоченные рыжие волосы. И дикий, затравленный взгляд. «Вась!» Сестра заморгала и испуганно посмотрела на меня. «Ты зачем? Зачем пришла?» Сайл протиснулся мимо меня и невежливо впихнул Альку в квартиру. Я зашла следом и нервно ответила. «Затем!» И повернулась, закрывая дверь. Лязнул спинголет, и за моей спиной зарычали. И страх проснулся. Я с трудом заставила себя повернуться. Глаза сестры горели безумной ядовитой зеленью. Зарычав, она забилась в руках Саламандра, но тот держал крепко. Я поджала дрожащие губы. На глаза навернулись слезы. «Ничего, Аль!» – прошептала Сипла. «Ничего. Помощь на подходе, и мы справимся!» «Уходи!» Прошипела она и снова рванулась ко мне. «Куда ее?» Сайл заискрил, и Альку окутал кокон из белых искр. Рычание сменилось хрипом и оборвалось на полузвуке, глаза потухли, и она упала в обморок. И сущность в ней, дернув хвостом, замерла. «Как разрослась-то, сволочь! Вот тебе и одна минута ничего не значит!» — В любую комнату! — отозвалась я устало, снимая куртку, разуваясь и на автомате находя в прихожей тапки. Саламандра отнес Альку в гостиную и уложил на диван. Пощупал лоб, недовольно хмыкнул и заискрил желтым. Я прислонилась к дверному косяку. Сущность замерла, забрав ощущение силы, и волной накатила усталость до дрожащих коленей и звона в ушах. Я переступила с ноги на ногу, глянула на пол и едва сдержала гневный вопль. Из коридора к дивану тянулась пепельная тропа. Сай. Доживана! «Да буркнуло буркнула Грюма. «Хочешь? Проверь. Но не советую. Вдруг почует тебя и очнется. Второй раз так двину сущности. Сдохнет еще случайно. А сдохшую труднее вытаскивать. Откуда такая дикая реакция на меня? Валик же не сорвался? Я включила торшер и рискнула подойти. Алька дышала тяжело и хрипло. Грудь ходила ходуном, лицо осунулось, на лбу блестел пот, из-под кожи пробивалось зеленое мерцание, руки и ноги сводило судорогами. У меня сжалось сердце. Опять из-за меня. Не льсти себе! Кажется, проговорилась. «Не льсти!» — повторил Сайл и сдул с ладони прикоршню желтых искр. «Дар нужен, а ты...» «Да кому ты нужна, ненормальная?» Я почему-то улыбнулась и присела рядом с ним на корточке. И вкратчиво ответила. «Тебе, друг мой, дом же новый хочешь? тебе это точно нужна!» Он фыркнул и сдул с ладони вторую порцию искр и тихо спросил. — А ты сможешь... найти? И посмотрел на меня с такой щемящей надеждой. — Для высших десят, ад, — заметил ненароком Владвен Матвеевич. — Не знаю. Я смотрела на серо-зеленое лицо сестры. — Не знаю, Сай, и обещать ничего не буду. Вот найдем и прищучим песца. Но не шарахаться же тебе голышом по моей хате, до скончания веков. Саламандра тоже улыбнулся. Врачебным жестом пощупал лоб пациентки и едва успел отдернуть руку. Клацнули зубы, вспыхнули ядовитой зеленью глаза, и Алька, захрипев, дернулась ко мне. Я испуганно подалась назад, но Сал был шустрее нас обеих и снова вырубил Алькину сущность точным ударом в солнечное сплетение. Сестра закатила глаза и рухнула на диван. «Не подходи!» — шикнул Саламандр. «Не провоцируй!» «Почему такая реакция? Ведь валик...» — повторила я сбивчиво. «И где, черт побери, деда носит, когда он так нужен?» «Вероятно, у них разные задачи пожал плечами мой собеседник. Присел на край дивана, взял безвольную Алькину руку и озабоченно пощупал пульс. — А может, это изменение так влияет? Ты же не видела, как твой парень... перерождался? — Очень точное понятие, да. Не столько изменения, сколько перерождение. Я встала и подошла к окну. На улице не унималась метель, и снегопад набрал невиданную силу. Стена из крупных хлопьев закрыла собой весь мир. В щели окон проникали сквозняки, и я зябко обняла руками плечи, считая так на стенным часам. один, два, три. С десятым ударом в дверь требовательно позвонили. Откроешь? – бросил саламандр. Я кивнула и пошла в коридор. Спросила, кто там, рассмотрела в глазок горящую аушу и открыла. «Жива?» — сходу спросил Владимир Матвеевич. Я снова кивнула, посмотрела в его хмурое неподвижное лицо и молча расплакалась. «Не реви!» — подбодрил он, сбрасывая куртку. «Сейчас все поправим. Птичку позови!» Я недоуменно подняла брови. Птичку, бывшего своего, пояснил он, неодобрительно покосившись на пепельные следы. Защитник сестричке нужен, а у меня нишего под рукой нет. Позови, он прилетит. Я нахмурилась, обнаружив в себе предосудительность и подозрительность. Не так уж они и защищают. А может? Нет, не может. Отрезал Владимир Матвеевич. «Чтобы изменения прописать, не один год нужен. Хочешь, чтобы завтра же Алифтина чужого серединного подцепила?» И резко сменил тему. «Волосы понадобятся твои. И кровь. Кровь песца — лучшая приманка. Не жаль косы?» А уша ободряюще улыбнулась, и я повернулась к ней спиной. «Давно хотела подстричься». Но жаба — это такой вредный зверь. Много лет отращивала волосы, жалко было. Но не теперь. По шее щекотно скользнули черные искры, и голове стало легче. Я повернулась, протянула руку и трусливо зажмурилась, когда из пальцев черной саламандры выскользнули иглы шипов. Ладонь кольнула легкой болью. «Вы долго там?» — недовольно заворчал Сайл. «Я устал ее держать!» Устал он. Я хмыкнула и съежилась, когда из гостиной донеслось сначала рычание, а потом леденящий душ вой. Беспомощный. Недовольный. А уша метнулась в комнату, и двоюродный дед поковылял за ней. Я попыталась увязаться следом, но меня остановили рисковатым. «Василек, не ходи! Тебе не понравится то, что ты увидишь!» И добавил чуть мягче. «Когда ты повзрослеешь, когда привыкнешь, я всего тебя научу. А пока иди-ка в ванную. И не верь тому, что услышишь. Неприятно будет. Но иначе никак. Иди». Я посмотрела на него умоляюще и послушно потопала в ванную, вытирая слезы. «Боже, помоги!» В ванной я закрылась включила воду, обернулась к зеркалу и замерла, изучая новый облик. Легким движением руки Ауша ухитрилась подстричь меня лесенкой и сделать перманентную завивку. И укладку. Крупные светлые кольца волос падали на плечи, вились вдоль щек. Впал их. Когда я ела-то да в последний раз? А концы прядок почернели на сантиметр. Я придирчиво изучила Аушину фишку. Вроде не сожжённая. От осмотра отвлёк новый вопль. Вернее, рёв. Я села на край ванны и попробовала позвать птичку. Да, надо отвлечься. И одной в неизвестности. Страшно. Сосредоточиться получилось попытки с двадцатой, когда меня уже трясло от страха и усталости. Красный птеродактиль возник на батарее, обернулся и спорхнул мне на руки. И курлыкнул, едва я обняла теплое тельце. И протяжно зевнул, уткнувшись клювом в мое плечо. А я слушала его сонное сопение и молилась. Разговаривала с Алькой, просила потерпеть и снова молилась. Когда она дважды рожала, это помогло. А Бог троицу любит. Владлен Матвеевич напугал. Он вломился в ванную с шумом и грохотом, едва не выдрав с мясом дверную ручку. Увидел защитника, улыбнулся бледно, сгреб в охапку и ушел. Алька больше не кричала, и я подумала, что все, но... Новый леденящий вой и возня в коридоре напугали до дрожи. Я сжалась в комок. И понимала, что защитят, но... Черт! Не смотреть страшно, а увидеть еще страшнее. Я зажмурилась, снова заговорила с сестрой и ощутила... Движение. Капли воды промочили свитер, и меня словно кто-то со спины обнял. Я обернулась. Тень подмигнула зеленым глазом и затаилась. Я жалко улыбнулась. «Спасибо и за это». Дверь снова открылась, являя измученного Владлена Матвеевича. Здоровая рука трясется, волосы дыбом, белки глаз в кровоподтеках, в темных зрачках, багровые угольки. Включив ледяную воду, он сунул голову под напор и замер. Я предусмотрительно сдернула с крючка полотенце. Двоюродный дед выключил воду, Вытерся и сел на край ванны рядом со мной. Вытянул ноги и сипло выдохнул. «Все, Василек, победили!» И обнял меня за плечи. «Молодец, что поняла. Не то потеряли бы». Я снова в который раз захлюпала носом, но от облегчения. Да, Альку пока не видела, но деду верила. Кому еще верить, как не родне? И внутреннее ощущение подсказывало, что все получилось, и она спит. Спит она, подтвердила Владлен Матвеевич. Несколько дней будет болеть, пока срастется, пока привыкнет. И о том, что случилось, не вспомнит. Возможно. Шмыгнув носом, Я взяла с края раковины влажное полотенце и приложила его к горящему лицу. Высморкалась украдкой, собралась с мыслями и тихо спросила. «Вы сказали, что бабушка могла изменять. Так?» «Нет, не так», — покачал головой мой собеседник и неловко поерзал. «Она не меняла суть, не трогала природу. Она...» обновляла, добавляла жизненных сил изношенным, не более. И у нее все было строго, все записано. Из какого мира сущность, какими способностями наделена, какому человеку подселена, суть она не меняла никогда и всегда по записям работала. «Это...» — он устало передернул плечом. «Это что-то новое». «А Альку можно увидеть?» «Можно, только тихо». «Спасибо». Теперь дверь едва не вынесла уже я. Промчалась по коридору, поднимая облака пепла, и нерешительно заглянула в гостиную. Бардака, к вящему удивлению, не обнаружила, хотя, казалось, драка была. Только торшер свернули, да у елки ветки обломали. На полу среди свечек дружно медитировали саламандры. Алька лежала на диване, укутанная в плед. Бледная, осунувшаяся, но живая. Я осторожно подошла и села на пол. Сунула под плед руку и нашла ледяную ладонь. Сестра дышала тяжело, но ровно, размеренно. Я снова хлюпнула носом. Когда же это все закончится? Алька вздрогнула, сжала мою руку и открыла глаза, и на меня блеснула виной, жгучей, тяжелой, болезненной. Ничего не забыла. «Спи!» – прошептала тихо и дрожаще улыбнулась. «И все равно люблю!» Сестра ответила такой же дрожащей и слабой улыбкой и закрыла глаза. В ее груди свернулась уютным клубком и тихо закурлыкала бывшая птичка. Алька расслабилась, разжала пальцы, выпуская мою руку, и сонно засопела в унисон с курлыканьем. «Наверное, пока я могу за них не волноваться». «Васюд!» Я обернулась. На меня, не мигая, смотрела Ауша. «Уже почти срослись!» прошептала она. «Владлен не видит. Люди видят сущности только вовне. А я вижу. Защитник твой, кровью у вас с сестрой одна, и они уже почти срослись. Не бойся. Отдохни». «Легко ей говорить». Я шепотом поблагодарила обоих, ушла на кухню и включила чайник. Метель по-прежнему не унималась, снег сиял в мерцании уличных фонарей, и на кухне было почти светло. Я не стала включать свет. Достала чашку и села за стол. Легко им всем говорить. Сейчас Алька, а если завтра родители или племяшки? Я этого не переживу. Конечно, Сайло участи прав, не я виновата, а Дар. Охотятся за ним, а не за мной. Но мне от этого не легче. «Ни разу. Я песец. Я носитель и хранитель. На мне ответственность. И за дар, и за родных». Владлен Матвеевич приковылял на шум вскипевшего чайника. Я достала вторую кружку, налила чай, выкопала из серванта пачку печенья и снова села за стол. И рассеяно уставилась на плавающую в кипятке чаинке. «Надо топать к Маргарите Сергеевне. Срочно. Бегом. Может быть, не она. Может, она даже не знает. Но я разберусь и успокоюсь. Это единственная ниточка». «Василёк, если ты что-то знаешь, расскажи», — попросил двоюродный дед мягко. Я опустила голову, нервно заправила за уши пряди волос и промолчала. Внутренний голос советовал не распространяться, и я была с ним солидарна. Он столько раз давал нужные советы. Что ж, Владлен Матвеевич поставил кружку на стол. Значит, свои подозрения мы проверим порознь. Я не поднимала глаз, в полной темноте стратильно вертя кружку и рассматривая узоры с чайинок. «А что, сегодня уже пятое января?» «Почти пятое. Вот-вот пробьет полночь. Следом шестое и ночь перед Рождеством. И можно начинать гадать. Не на принца с конем, так хоть на северного оленя, который песец». того тебя!» — заметил твой родный дед смешливо. В темноте его глаза горели багровыми угольками жутко, зловеще и загадочно. «Почему фига?» — повелась я на провокацию. «Не люблю фиги и получать их не хочу. Ни сегодня, ни... вообще». Он фыркнул весело и забрал у меня кружку. Повертел, посмотрел на чайные узоры и пожал плечами. «Чушь! Никогда не понимал это гадание!» И быстро сменил тему. «Василек, а Алевтина не будет против, если...» «Нет, конечно», — заверила я. «Куда вы сейчас пойдете? По коридору направо — спальня, налево — детская. Располагайтесь». «Заодно и познакомимся с утра», — Заметила она добродушно и тяжело встал. «Доброй ночи!» «Доброй!» Эхом откликнулась я. Налила себе еще чаю и пошла к окну. Ждать. Подумаешь, приду в гости в час ночи. Маргарита Сергеевна прекрасно знает, что я ненормальная. Если, конечно, помнит. Я прождала почти час, размышляя. Обо всем и ни о чем. Внутренний голос периодически вякал, но я утешала его тем, что скоро. И дождалась своего. Из-под двери гостиной в коридор выползли длинные тени, а из спальни послышался храп. Я тихо проверила гостей. Саламандры дружно зацвели и ушли в Нирвану, а двоюродный дед крепко спал. Можно уходить. Обувшись, я надела куртку и одолжила у Альки шапку, шарф и варежки. Достала из комода запасные ключи и привычно проверила карманы куртки. И вздрогнула, нащупав самолетик. Тот самый, что на прощание вручил Игнат Матвеевич. «Ничего у нас в семействе просто так не делается». Я развернула самолетик и при неровном цветочном свете прочитала. «Васёк, не забывай». Саламандры помнят руку, зажигающую для них пламя. И точка. В смысле, больше ни слова. Меня затерзали смутные сомнения. И накрыло ощущением явной подставы. Кажется, деды в курсе и... И, похоже, ловят на живца. На меня, то есть. И если это так... Не буду их разочаровывать. Но потом устрою. Перед уходом я пошарила по ящикам комода и стащила у Гены зажигалку с сигаретами. Свечи слишком подозрительно. Огонь так огонь, рука так рука. Конспираторы хреново. Осторожно закрыв входную дверь, я с минуту постояла на площадке, но кипиша не последовала и на улице, посмотрев на окна квартиры, ничего подозрительного не заметила. Только цветотени от цветочного пламени плясали на стенах и потолке. Я натянула шарф на лицо, съежилась под порывами колючего ветра и быстро пошла в сторону родительского дома. Все рядом, да. Алька жила на соседней улице, до Маргариты Сергеевны пять домов и одна подворотня. И пятнадцать этажей. А напротив ее квартиры — хата родителей. Все рядом. Ближе некуда. Надеюсь, деды знают, что делают. А я не впадаю в паранойю, вновь выдавая желаемое за действительное. И... Голос, будь добр, заткнись. Метель улеглась, и до дома я добежала быстро и без приключений. На ступеньках крыльца нерешительно остановилась и недовольно посмотрела на домофон. Кругом одни параноики с манией и преследования. В родной с детства подъезд без ключей не попасть. Я решила позвонить нашим соседям снизу. Окна светятся, значит не спят. Скажу, что ключ от домофона потеряла. Я потянулась набрать номер, но меня опередили. Дверь приглашающая скрипнула и открылась. «О, уже ждут! Это приятно!» Инстинкт самосохранения на пару с боясливостью по-прежнему пребывал в отключке, и слава богу. Я осторожно вошла, поднялась по ступенькам к лифту и едва не споткнулась, узрев встречающего. «Привет!» — улыбнулся парень с собакой. Последняя, оказывается, тенью кралась следом за мной. Как дела? Все лучше и лучше. Так, Вася, Маска, как на работу? Ты несколько лет проработала в толпе ненормальных, а сейчас их штуки три будет в лучшем случае. Если не считать псину и меня, парень Маргарита Сергеевна и мистер Икс, то бишь песец. Тупой вопрос парня я проигнорировала и первой зашла в лифт, нажав на кнопку с цифрой 15. Провожатые последовали за мной, глядя одинаково, с чувством голода. И переглядывались так, словно делили крылышко и ножку. Интересно, а они знают пословицу про шкуру неубитого медведя? Надо напомнить при случае. Нервная истерика едва не прорвалась глупым хихиканьем, но я встала насмерть. Работа в газетной клоаке не должна пропасть даром. Как говорит Игорек, делай морду тяпкой, авось прокатит. А внутри может клокотать и нервничать все, что угодно. Впрочем, от маски не осталось и следа, едва я вошла в квартиру и увидела ее хозяйку. Я помнила Маргариту Сергеевну. Шикарной. Высокая, под метр восемьдесят, и стройная, темноглазая южанка с гривой черных волос и светлой кожей. Черты лица тонкие, рисковатые, но Алька с колокольни художника восхищенно говорила одно – порода. И исключительная женственность. И идеальный внешний вид. На работу – макияж, маникюр, прическа, каблуки и несоринки-складочки на деловом костюме. Дома цветастое платье, туфли на каблучках и никаких и халатов. И при внешней неприступности и лощености интеллигентная, внимательная и добрейшая женщина. Сейчас из дверного проема на меня смотрела даже не ее тень, незнакомка. Неопрятная, седая, как лунь, сухая желтоватая кожа в морщинках, На сутулой и костлявой фигуре мешковатое старое платье. И глаза погасшие, пустые. Валик ушел, и вместе с ним ушел смысл ее жизни. Черт, как он на мать похож! Маска сорвалась и упала на грязный пол. И не я виновата, но не прощу себе. Горло сжало сухим спальмом, Сердце кольнуло болью, а Маргарита Сергеевна посмотрела на меня, как на пустое место, и скрылась в комнате, хлопнув дверью. Я шмыгнула носом и украдкой вытерла глаза. Парень, закрывая входную дверь, поскудно хмыкнул. Я не выдержала и обернулась. — Что, песцов ненавидишь? Почему? — поинтересовалась сухо. Зеленые глаза вспыхнули лютой злобой. Пес глухо зарычал. Все вы, твари одинаковые! Прошипел парень в ответ и плюхнулся на пуфик у двери. Собака улеглась на грязный половик и напряженно взъерошилась. Однако тот, кто держит его на поводке, не слишком добрый и щепетилин. И, кстати, а. — Василиса, заходи. Чай стынет.